«Ладно, у меня есть еще дела. Если бы мой старый дружок-паук мог бы увидеть меня сейчас, он не поверил бы своим глазам. Еще увидимся». «Конечно», — сказал мусорный бак, а потом добавил робко. «Спасибо, спасибо за все». «Не говори спасибо мне», — дружелюбно сказал лойд «Скажи спасибо ему». «Я так и делаю», — сказал мусорный бак, — «каждую ночь». Но он разговаривал с самим собой. Ллойд уже шел через вестибюль, беседуя с человеком, который принес суп и гамбургер. Мусорный бак проводил их взглядом, а потом жадно накинулся на еду и съел почти все. Он чувствовал бы себя прекрасно, если бы взгляд его не упал на тарелку. Это был томатный суп, и его цвет был цветом крови. Он отодвинул тарелку в сторону. Внезапно его аппетит исчез. Очень просто было сказать Ллойду Хенриду, что не хочешь говорить о малыше, но гораздо труднее было перестать думать о том, что с ним случилось. безоблачный теплый денек, когда они ехали по 1.70 из Голдена прямо на скалистые горы, малыш отказался от пива ради бутылки виски «Ребел Ел». Еще пара бутылок, аккуратно упакованных в пакеты из-под молока, стояла между ними. Несколько раз малыш замечал, что хотел бы ссать. Рэббл ел, если б мог. Потом спрашивал у мусорного бака, верит ли тот в эти штучки-дрючки. Мусорный бак, бледный от страха и все еще с похмелья после вчерашних трех банок пива, говорил, что верит. Даже малыш не мог ехать по этим дорогам со скоростью 90 миль в час. Он снизил скорость до 60 и пробормотал сквозь зубы что-то нелесное о трахнутых горах. Потом он просиял. Когда мы доберемся доюты и Невады, мы наверстаем потерянное мусорок. Эта красотка по ровному шоссе может выдавать сто шестьдесят. Веришь в эти штучки-дрючки? Это прекрасная машина, — сказал мусорный бак с улыбкой больной собаки. А ты думал? Он отхлебнул, реббл ел, запил пепси-колой и завопил. «Я-хо-у!» Через некоторое время скорость упала с шестидесяти до сорока, потом до тридцати. Малыш постоянно матерился сквозь зубы. Форд петлял среди мертвых машин, которых становилось все больше и больше. «Что за хренотень?» — ярился малыш. на «Нахрен они сюда притащились?» «Решили сдохнуть на высоте десяти тысяч футов?» «Так их мать!» «Эй, вы, мудозвоны, прочь с дороги! Слышите меня? Убирайтесь с дороги!» Мусорный бак съежился от страха. Они завернули за поворот и наткнулись на ужасный затор из четырех потерпевших аварию машин, который полностью блокировал ведущие на запад полосы 1,70. Труп, залитый засохшей кровью, лежал, раскинувшись на дороге, лицом вниз. Рядом с ним валялась сломанная кукла Четти Кетти. Слева затор нельзя было объехать, из-за шестифутового забора. Справа был обрыв. Малыш отхлебнул Ребел-Ел и швырнул форт в сторону обрыва. «Держись, мусорок!» – прошептал он. «Едем в обход!» «Там не проедешь!» – взвизгнул мусорный бак. «Проедешь!» – прошептал малыш. Глаза его сверкали. Он выехал на обочину. «На меня не рассчитывай!» – быстро сказал мусорный бак и схватился за ручку двери. «Сиди», — сказал малыш, — «или ты превратишься в дохлый мешок дерьма». Мусорный бак обернулся и уперся в дуло сорок пятого. Малыш напряженно хихикнул. Мусорный бак сел обратно. Он хотел закрыть глаза, но не смог этого сделать. В его окне исчезли последние шесть дюймов обочины. Теперь взгляд его упирался прямо в далекие вереницы серо-голубых елей и нагромождение валунов. Он чувствовал, что до обрыва остается четыре дюйма. Два дюйма. Еще один дюйм, стал напивать малыш. Глаза его были широко раскрыты, а зубы оскалились в широкой усмешке. под выступил на его кукольном лбу чистыми и прозрачными каплями. Еще. Только один. Все случилось очень быстро. Мусорный бак Почувствовал, как заднее правое колесо провалилось вниз. Он услышал звук падающих камней. Он закричал. Малыш выругался и перешел на первую передачу. С левой стороны, оттуда, где лежал перевернутый труп микроавтобуса марки «Фольксваген», раздался металлический скрежет. «Лети!» — завопил малыш. «Лети, как птица! Лети, черт тебя побери! Лети!» Задние колеса Форда бешено вращались. На секунду показалось, что машина сползает к обрыву. Но потом она дернулась вперед и снова выехала на дорогу. «Я же говорил тебе, что объедем!» — ликующе закричал малыш. «Черт возьми! Что скажешь? Что скажешь, мусорок?» «Объехали!» — сказал мусорный бак тихим голосом. Его трясло с ног до головы. А потом уже второй раз... За время, прошедшее после встречи с малышом, он инстинктивно сказал ту единственную фразу, которая могла спасти ему жизнь. «Скажи он что-то другое, малыш немедленно убил бы его». «Хорошо водишь машину, чемпион», — сказал он. «До этого момента он никого в своей жизни ни разу не назвал чемпионом».